Новая не о том. Сияющий трилистник, разгоняя тьму, ярко полыхнул перед внутренним взором Пресциллы и исчез. Еще всполох, и боль начала отступать. Кулон триглавы осветил весь мир вокруг. Тьма поддалась и окончательно рассеялась. Донеслось монотонное пение кино. Слова заклятия прогоняли боль, возвращая силы. Пресцилла почувствовала, что лежит на земле. Сквозь закрытые веки пробивалось дневное солнце. Ветер бросил в нос сухой запах придорожных тополей. Она села и открыла глаза. — о том, что произошло? Что с тобой? Несмотря на пережитый ад, Присцилла нашла силы удивиться. В словах Кина слышались тревога и искренняя забота. Она протянула руку. Он осторожно помог ей подняться. — Теперь все хорошо. Тихо проговорила она, удивляясь, насколько быстро ее сознание и тело забыли перенесенные истязания. «Уверена?» Магичка кивнула и осмотрела себя. Ее дорожный костюм был разорван в нескольких местах. Пыльные, мокрые от пота волосы растрепались. Сейчас она выглядела так, будто ее сбила лошадь. От ногтей практически ничего не осталось. Пальцы пульсировали и кровоточили, но боли не ощущалось. «Что там было? Что за заклятие?» Ты так кричала, это ведьма тебя так? затараторил Илиан. Да, милый мой, присыла заставила себя улыбнуться. Это были ведьмы, но благодаря сударю Кину со мной теперь все будет в порядке. Не знала, что ты практикуешь магию жрецов три главы, дорогой, бросила она благодарный взгляд в сторону темнокожего мага. Я изучил кое-какие аспекты их искусства перед походом, сам не зная почему, смутился Эбинайзер. Ты точно хорошо себя чувствуешь? Твое поведение вызывает у меня озабоченность. Брось, Эбби, — кокетливо отмахнулась Присцилла. Вечно ты в заботах обо мне. У Эбби Найзера от этих слов глаза полезли на лоб. он в изумлении открыл рот, и лишь магистр Горан никак не выказал удивления. Никто из этих троих, да и вообще никто из когда-либо встречавших Присциллу не оттон, не слышал от нее подобных ласковых речей. «Со мной все будет хорошо. Теперь все будет хорошо», — мечтательно добавила она. «Прошу дать мне время привести себя в порядок, и я доложу обо всем, с чем мне пришлось столкнуться». Она улыбнулась, слегка поклонилась и прошла мимо ошарашенных магов к своей лошади. «Что скажешь?» — обратился Эбинайзер к Горану. «Я шлеп! нахмурил брови Горан. А вы, молодые люди, можете сказать наверняка, что это наша присыла? Может быть, там с ней что-то произошло? И он заглядывал в лица старших ища ответ. Эбинайзер перевел взгляд на троих белесых, сидящих на дороге, и его охватила ярость. Никчемный бездельник, зарычал он, как в заправдошний лев и бросился на них. Трое киров, не прекращая улыбаться, поднялись ему навстречу, и в следующий миг огромный кулак абинайзера врезался в лицо блокировщика. Два Кирра остались стоять, а один с расквашенным от удара носом рухнул на землю. «Прохлаждаешься, безмозглый идиот! Тебе было велено прикрывать нас!» Кен! окликнул его магистр. «Остановись! Кирик не виноват! Я заглянул в источник!» «Там нет и следа чужих заклятий!» «Если этот урод не способен закрыть нас, для чего мы вообще его терпим?» Эбинайзер, все еще кипя от злости, уже изготовился нанести удар второму Киру. «Кин, ты меня слышишь? Угомонись!» Смысл сказанного наконец дошел до Эбинайзера. Он тряхнул головой, будто стряхивая морок, и сделал глубокий вдох. «Все же этот проклятый холм действует на меня. Старый прав, Кирик не виноват. Это близость темного источника. Сомнений быть не может. Что же тогда произошло с присциллой? «Боюсь, стряслось нечто очень недоброе», — понизил голос Горан. Пресцилла уже привела в порядок волосы, неизменно и сине-черные и прямые, Теперь в них появились волнистые, играющие невероятной зеленью пряди, спадающие ей на плечи. Она рылась в своих сидельных сумках и напевала веселую детскую песенку. Вот только языка, на котором она пела, никто из ладовских чародеев не узнавал. Ее лошадь нервничала и хрипела. Заметив, что на нее смотрят, Присцилла весело помахала рукой. Сейчас никто бы не смог узнать в этой женщине дочь одного из богатейших людей Эделии, и уж тем более она не походила на ту, которая совсем недавно пережила нестерпимые муки. Достав из сумки сменную одежду, она побежала к тополям переодеваться. — Что с ее волосами? — прошептал Иллиан. — И чего это она распелась? — Кин, быстро! — бросил Горан. Иллиан уставился на своего ментора. Он впервые различил в его голосе страх. Магистр быстро сплел заклятие подмены и накрыл им своих собеседников. Эбинайзер покосился на неподвижно лежащего Кира и подошел к старому магу. «Кин, вы понимаете, что там произошло? В Ладосе мы говорили с вами о возможности таких событий. Представляется, мне присцилла встретилась с одним из них. Я практически уверен в этом. Их присутствие я стал подозревать еще когда мы увидели неупокоенного». — Удивительное искусство. Но все же, признаюсь, мне сложно в это поверить. Я призываю вас проявлять максимум осторожности при общении с этой женщиной. Я не знаю, чего теперь от нее можно ожидать. — Согласен. Нужно присматривать за ней, — кивнул Эбинайзер. Илиан переводил изумленный взгляд с одного мага на другого, не понимая, о чем те говорят. От волнения у него пошла носом кровь. Все владыцы знали об этой особенности галланов. Мне кто-нибудь объяснит, о чем вы? Не удержался он. Юноша, у вас кровь. Эбинайзер вытащил из кармана платок со своей монограммой и протянул Ильяну. Кин, думаю, вам стоит все разъяснить моему ученику. Слушайте, молодой человек, и слушайте внимательно. Я пойду переговорю с нашим блокировщиком. «Слишком много магической крови для одного дня!» — пробормотал Горан и, проклиная свою старческую забывчивость, побрел к Кирику, на ходу аккуратно сплетая чары внутреннего взора. Ильян, заткнув кровоточащий нос платком, смотрел на Эбинайзера. Тот присел и положил ему руки на плечи. «Слушай меня. Запоминай все, что я скажу. Времени повторять нет». Мы подозреваем, что на Бесовом холме ворожие готовят воскрешение одного из темных богов, предположительно Каддавра, сильнейшего из братьев. Сконцентрируйся же! Заметив, что кровь так и не останавливается, Эбинайзер тряхнул паренька. бормочав платок, Ильян сплел простенькое заживляющее заклятие, пытаясь остановить кровь. Так, хорошо. Эбинайзер оглянулся. Присцилла уже переоделась и, любуясь на свой новый истинно черный костюм, разглядывала себя в маленькое зеркальце. Также у нас есть все основания полагать, что Присцилла не оттон, заглянув в источник, вступила в контакт с одним из них. Иллиан бросил было взгляд на магичку, но темнокожий маг с силой ухватил его за подбородок и повернул к себе. «Прошу прощения», — процедил он сквозь зубы, заметив гримасу боли на лице парня. «Слушай меня. Принимая во внимание данный контакт, мы не можем больше доверять ей. Нам неизвестно, как на нее повлияла эта встреча». Он пригляделся к Ильяну, пытаясь понять, как он воспринял его слова. Илиан стоял, зажимая платком нос, внимательно слушал и только кивал. «Так как мы пятеро находимся в ментальном круге, я прошу тебя быть осторожнее и не тревожить отложенные нами заклинания. Она это увидит». «Вспомнить все известные тебе защитные чары, в первую очередь от ментальных атак, приоритет на них. Сейчас же сотворить и накинуть на себя. Работай осторожно, попытайся скрыть их от присциллы. Никаких косых взглядов, никаких намеков, блокировкой возможной злонамеренной волжбы подозреваемой займется Кир». «Магистр уже отдает ему приказание и будет помогать, если ситуация выйдет из-под контроля. В любые конфликты с участием Пресциллы не оттон. Если таковые возникнут, я прошу тебя не встревать. Единственная твоя цель сейчас — выжить. Мы не знаем, что нас ждет на холме». Тяжело вздохнув, Эбинайзер поднялся и убрал платок от лица юного чародея. Убедившись, что кровь остановилась, он аккуратно вытер ее следы и убрал испачканный платок обратно в карман. Иллиан смотрел на своего кумира широко раскрытыми глазами и улыбался. «Вы улыбаетесь, юноша, после всего, что я вам сейчас сказал?» «Я никогда не боялся присылы, а если на холме происходит возвращение Темного, мы его остановим. Я не боюсь их. Перед чародеями Ладоса они ничто!» Галан мертв, а его паренек, в конце концов, может и не вернуться с холма», — вспомнил свои рассуждения эбинайзер «Так и есть, молодой человек, так и есть», — усмехнулся он. «С нами им не сравнится. но все же я прошу тебя быть начеку. Мы пройдем через это вместе. Я верю в тебя и горжусь». Глаза Ильяна загорелись, он гордо выпрямился. Этих слов он ждал почти год, с того самого дня у разрушенного ими форта бунтовщиков. Теперь судьба вновь бросает его в бой. В страшную, неожиданную схватку с древним злым божеством и легионами его приспешников. Он снова будет стоять рука об руку со своим кумиром, и все исчадья тьмы будут повержены. «Я готова!» Присцилла, как ни в чем не бывало, подошла к ним и весело подмигнула Ильяну. Она вся светилась от счастья и нетерпеливо пританцовывала. «Сударыня не оттон. может быть, все-таки расскажете, что с вами произошло?» Эббинайзер сделал шаг, закрывая она от возможной атаки. «Нам бы очень хотелось послушать о вашей битве с ведьмами Бесового холма». «Ах, Эбби, да какая там битва! Кстати, как вам мой новый цвет? Я подумала, что зеленый очень подходит к черному. Вы не находите?» Темнокожий маг проверил чары ментального круга. Заклятия Присциллы дремали. Ее поток сиял белизной, как и прежде, а вот поток она бурлил вовсю. Скрывать это у него выходило плохо, но все же он успел выстроить вокруг себя два защитных барьера, причем добротных, и теперь яростно работал над третьим. Эбинайзер очередной раз подивился и немного позавидовал его таланту. Одно слово, Голлан. «Миленький мой, а вы чего там спрятались?» хихикнула присцилла. «Вы чем-то напуганы? Столько защитных чар! И какие сильные! Я в восторге!» «Сударыня Неатон!» — повысил голос Эбинайзер. «Я прошу вас ответить на мой вопрос!» «Я не понимаю, что вы от меня хотите!» Чародейка капризно топнула ножкой и по-детски надула губы. Ее поведение никак не соответствовало ни ее возрасту, ни положению, ни ситуации. «Сударыня, поймите меня правильно!» «Сударыню засунь в свою черную жопу!» — прошипела, оскалив идеально белые зубы Присцилла. От неожиданной перемены Эбинайзер отпрянул и чуть не сшиб с ног Ильяна. Этот поход стал настоящим испытанием для его нервов. Он почувствовал, как одно из его охранных заклятий чуть не сорвалось, реагируя на выпад магички. Формулы его защитных барьеров были тщательно выверены, и обычная перебранка не могла потревожить их. Они реагировали только на угрозу жизни, но сейчас как будто бы опасности не было. «Я не разобрал ваших последних слов, сударыня!» Лебенайзер, угрожающе нахмурил брови и расправил плечи. «Соизвольте повторить их, сударыня!» Он нарочно решил вывести Магичку из себя, будучи не до конца уверенным в правильности своего решения объявить присциллу новоиспеченной прислужницей темных богов. Если же бездоказательно обвинить дочь Дерека тона в измене, ее знатная семья сотрет кина в порошок. «Три ворожи, Эбби!» — милая улыбка вновь заиграла на лице присциллы. «На холме три старые ведьмы проводят свои мерзкие эксперименты. Отсюда и мертвецы по дорогам» признаю, я не рассчитала силы, проиграла, но ведь их было трое. Кристаллы Ладоса, а что с нашим блокировщиком?» Она изумленно глянула на Кирра, стоящего рядом с магистром и пялищего на нее свои радужные глазищи. «Я, сударыня, подозреваю вас в контакте с темным божеством», и Присцилла резко отпрыгнула и направила в лицо Эбинайзера огненную струю. Защитное заклятие сработало мгновенно, непроницаемый купол закрыл темнокожего мага, но необходимости в этом не было. Кирик развеял колдовство, поток огня, сорвавшись с рук магички, практически моментально иссяк, лишь слегка нагрев воздух. «Теперь совет будет на моей стороне». Улыбка мрачного торжества появилась на лице Эбинайзера. Двух магов, видевших нападение и выжимки из памяти блокировщика, будет достаточно, чтобы упечь эту сумасбродную бабу во строк. А если Дерек не оттон попробует как-то оправдать дочь, то распутывание ее заклятия покажет, на кого оно было направлено. Более не опасаясь за свою жизнь, Бенайзер снял охранные чары, одобрительно кивнул Киррику и шагнул к Пресцилле. Он не хотел использовать магию. Эту женщину он решил брать голыми руками. «Не подходи ко мне, островная свинья! Ты не смеешь тронуть меня!» Магичка попятилась, но споткнулась о камень, и сломав каблук, повалилась на дорогу. Обернувшись, она зло сверкнула глазами и выкрикнула. «Пламя да подымется из земли!» Почва под ногами Эббинайзера на мгновение вспыхнула и тут же погасла, не причинив никакого вреда ни ему, ни его сапогам. «Жалкая попытка!» «Как же я рад, что ты оказалась настолько глупа, что посмела предать Ладос. Я лично расскажу твоему папаше, как ты решила стать одной из темных шлюх». «Я буду вечно править этим миром, слышишь, ты, кусок черного дерьма! Ты будешь дохнуть, а я снова и снова воскрешать тебя! Ты будешь вылизывать мои сапоги и молить об окончательной смерти!» Присцилла отползала от надвигающегося на нее высоченного мага и озиралась по сторонам, ища защиты и помощи. «Все кончено, сука! тебя уже складывают костер в столице!» Неожиданно Присцилла ощутила в себе перемены. Светлый, едва колышущийся поток в ее сознании содрогнулся, стал распадаться на мелкие нити и исчез навсегда». Взамен него появился другой, беспросветно черный, бушующий, тот, чью мощь она ощущала, стоя на лугу под круговоротом планеты звезд, в том странном месте, где ей явилось древнее божество. Зачерпнув дарованный ей безграничный ресурс, она швырнула в небеса убийственный огненный вихрь, снискавший ей столь мрачную славу. Черное пламя обрушилось на тракт и бешено заметалось, раскаляя воздух. Беззащитные лошади от нестерпимого жара адской круговерти обугленными каркасами повалились на землю. Посреди разбушевавшейся стихии засверкали три ярких купола. Бесноватые огненные языки бросались на них, пытаясь добраться до укрывшихся магов. Присцилла дико захохотала. Колдовство темного источника не причиняло ей никакого вреда. В ее сознании сам собой появился образ полуразрушенного эльфийского святилища и формула нужного заклятия. Она быстро наполнила чары новой силой и, перекрывая рев огня, прокричала. «Вы все сгорите в моем пламени! Сила темной богини будет моей!» Дико расхохотавшись, магичка исчезла в густых черных клубах дыма. Пламя заревело, усиливая жар, но вскоре стало медленно угасать — пока не исчезла вовсе. Маги сняли барьеры. Огненный шторм выжег землю на четверть версты вокруг. Загребая пепел босыми ногами, Киррик уводил слепого мага подальше от места катастрофы. Блокировщик не понимал, как ему повезло оказаться под защитным заклятием магистра. «Мерзкая сука! Грязная предательница!» выкрикнул, подражая Эбинайзеру Иллиан. «Сударь Галлан, прекратите!» Обернувшись, прикрикнул на него Горан. Даже после пережитого ментор следил за речью своего подопечного. «Уходите с этой земли! Последствия темного колдовства нам неведомы!» А ведь парень прав, она действительно мерзкая сука. Лошадей пожгла. Эбинайзер стоял, всматриваясь вдаль, где, по его прикидкам, должен был располагаться холм. Он не сомневался. Именно туда переместилась предательница. Тебе конец. Следующая наша встреча будет последней. Но это прибавит сил темным. Что же будет на холме? Эбинайзер никогда не уважал Присциллу как мага, но силу последнего ее заклятия он оценил. С такой силой она могла представлять для них реальную угрозу. «Она ведь использовала темный источник, да?» — спросил Иллиан. «Да, приятель, очень похоже на то». «Как ей это удалось? Ведь чары барьера все еще крепки». «Не знаю. Может быть, сама, а может быть, ей помогли». «И она теперь за них, так? Как же мы теперь с ними справимся?» И Леан смотрел на своего кумира, боясь услышать ответ. «Не бойся, парень», — придал голосу веселости Эбинайзер. Присыла, если не брать Кирра, слабейшая из нас». И к тому же у меня есть кое-что для этих темных баб». Он залез в карман и вытащил оттуда золотую триглаву. Трилистник блестел в его руке, отражая солнечные лучи удивительным многоцветием. Золотой сплав перемежался с кусочками кристаллов. К символьной магии жрецов трех светлых Эббинайзер собственноручно добавил концентрированную силу источника. «Никогда не видел такого», — присвистнул Иллиан. «Сработает?» «Один раз уже сработал. С этой штукой дам никакие темные нипочем. Иди-ка помоги магистру. На остаток пути нам придется идти пешком, а учитывая их с Кирром скорость, думаю, мы доберемся до холма только под вечер. Действовать придется быстро. Главное – успеть до ночи». «Вы отправите весть в Ладос? «Не выйдет. Темный источник блокирует мой кристалл». «Она сказала богине, слышали?» «Значит, они воскрешают не того, кого мы думали? Может, это не один из трех?» «Может и так, приятель. Может и так». Иллиан весело кивнул и побежал догонять ковыляющих по тракту Кирра с гороном, оставив Эбинайзера стоять на обугленной земле. Тот все еще пытался прикинуть, на что способна его бывшая коллега по ячейке, имея доступ к запрещенному источнику. Он не сомневался. Эту силу Пресцилла могла получить только от древнего бога, и не хотел признаваться ни себе, ни юному Галлану, что в душе зарождается страх поражения. Но какая мощь? Может дождаться Эйхарда? Сними все-таки этот бренненский болван. Нет. Трус! Что изменилось? Было три ведьмы, теперь четыре. И как же хорошо, что эта стерва перекинулась к ним» я с чистой совестью разорву ее на части та боль покажется ей просто забавой Эбинайзер сжал трилистник в кулаке и тихо зарычал кин я попытался отправить весть владды но темный источник слишком силен здесь теперь судьба мира ложится на ваши с Ильяном плечи прошу осмотри мой поток предназначенный только ему голос горона прозвучал в голове Эбинайзера Темнокожий маг посмотрел на слепого магистра и замер. В открывшихся ему картинах разума он увидел смерть. Светлый поток бессильно трепыхался под нарастающей черной бурей. Заклятия, имевшиеся в нем, еще сохраняли свою стройность, но их формулы медленно растворялись и таяли под напором темного источника. Заклятие Пресциллы не смогло пробить щит и не причинило вреда телу магистра, но каким-то образом проникло в его разум. Поток, дарующий силу и поддерживающий полуторастолетнего мага, угасал. Эбинайзер понял. Горан умирает.